Хорошо ей, конечно, было говорить посоветуйся с Живсом. Но сделать это оказалось не так просто, как она думала. По моим представлениям, посвятить Живса во все, как говорится, безжалостные подробности означало трепать имя женщины, а за такие вещи человека исключают из клубов и перестают с ним здороваться. С другой стороны, угодить в подобную ловушку и не обратиться к нему за помощью было бы полным безумием. Так что я долго размышлял и наконец сообразил, как действовать. Я окликнул его, и он возник передо мной со своим неизменным сэр. Э, Дживс, говорю я ему. Надеюсь, вы не лежали на диване с этикой Спинозы или ещё с чем-нибудь таким, и я не оторвал вас от серьёзных занятий. Не можете ли вы уделить мне минуту вашего бесценного времени? Конечно, сэр. У одного моего друга, которого я не буду называть, возникла серьёзная проблема, и мне нужен ваш совет. Но сначала замечу, что это одна из тех деликатных проблем, когда не только имя друга должно остаться в тайне, но безымянным будет и весь остальной персонал. Другими словами, не будем называть имён. Вы меня понимаете? Вполне понимаю, сэр. Вы предпочитаете обозначить действующих лиц буквами А и Б? Или словами север и юг. А и Б привычнее, сэр. Как угодно. Итак, А мужчина, Б женщина. Пока всё понятно. Вы изъясняетесь с совершенной ясностью, сэр. В результате некоторого, как это говорится, дживс, когда обстоятельства как бы и сливаются, может быть, с течением обстоятельств вы имеете в виду, сэр? Вот именно. В результате некоторого стечения обстоятельств Б забрала в голову, будто бы А в неё влюблён. Но на самом деле это не так. Пока ясно? Да, сэр. Я приумолк на этом месте, чтобы привести в порядок мысли. Когда они упорядочились, я стал рассказывать дальше. До недавнего времени Б была помолвлена с, может быть, назовём его Ц, сэр. Ц это кэ Я не против. Так вот, я говорю, Б была помолвлена с Ц, благодаря чему А мог жить, не зная горя и забот. Однако потом в их лютне образовалась трещина. Уговор аннулировали, а Б теперь поговаривает о том, чтобы заключить брачный союз с А. Я хочу, чтобы вы употребили свой ум на то, чтобы подыскать способ, как бы А вывернуться из этой истории. Только не говорите, пожалуйста, что ничего нет легче. Дело в том, что А имеет репутацию рыцаря, и это серьёзное препятствие. Допустим, Б приходит к нему и говорит: "А, я буду вашей". Он не может просто сказать ей в ответ: "Да? Вы так думаете? Заблуждаетесь". У него есть свой кодекс чести, согласно этому кодексу он обязан поддакивать ей и покорно идти ей навстречу. А он же в совести говоря готов скорее умереть под забором. Так что вот какие дела. Все факты я вам изложил. Забрежжил что-нибудь? Да, сэр. Я был потрясён. Опыт подсказывал мне, что Дживсу известны все ответы, но чтоб так сразу? Говорите же, Дживс, я умираю от нетерпения. Очевидно, сэр, что Б будет вынуждена отказаться от своих матримониальных планов касательно А, если А даст ей понять, что его сердце отдано другой. Но оно не отдано. Достаточно того, чтобы создалось общее впечатление, сэр. Я начал понимать, к чему он клонит. Вы хотите сказать, что если я предъявлю, то есть он предъявит какую-нибудь особу женского пола, которая согласится подтвердить, что обручена со мной, э, то есть с ним, понятное дело, то опасность будет устранена? Вот именно, сэр. Я задумался. Пожалуй, это мысль, согласился я по размышлению. Но имеется одна непреодолимая загвоздка: где взять исполнительницу на вторую роль? Нельзя же бегать по Лондону и просить знакомых девиц, чтобы они притворялись своими невестами. То есть на худой конец, конечно, можно, но это будет тяжёлая нагрузка на нервы. Что верно, то верно, сэр. А никакого альтернативного плана у вас не найдётся? Боюсь, что нет, сэр. Признаюсь, я был обескуражен, но у нас в клубе Трутни, да и вообще повсюду известно, что Бертрама Вустера можно обескуражить, но, как правило, это скоро проходит. В тот же вечер в клубе я наткнулся на Китти Кэта Перебрайта, и при виде его меня вдруг осенило, как можно обойти возникшее затруднение.